Я не смог воспрепятствовать разговору, так как он стоял все время лицом к двери и, к тому же, держал в руке пистолет. С этого момента я должен был действовать решительно и быстро и направился к мостику. — Ты отважился на такое? — Знаешь, что тебя обнаружили? — Да, могу сказать только одно. — Тебе обязательно нужно обратиться к психиатру и проверить, все ли у тебя в порядке с головой. Дядюшка Артур сформулирует это еще более резко. Но это был единственный шанс, который мог мне представиться. И я был убежден, что те другие не так уж сильно будут ломать голову о моей личности, если узнают что по кораблю разгуливает один из членов бывшей команды, причем испуганный и не знающий, что делать. Если бы этот человек увидел меня в мокром костюме для подводного плавания, то он бы сразу превратил меня в решето, но он был не очень уверен в том, с кем повстречался. По дороге к мостику он прошел мимо еще одного человека. Я полагаю, он покинул мостик еще до того, как была передана тревога, Я не остался на мостике, а прошел вперед и спрятался за подножие крана. Минут десять на корабле царила суматоха, карманные фонарики скользили по мостику, а потом я увидел и услышал, как люди удалились на корму. Видимо, они думали, что я нахожусь еще там. Я прошел все офицерские каюты, которые находились поблизости от мостика. Я не увидел там ни одного человека». В одной из кают, думаю, это была каюта инженера, я увидел разломанную мебель и ковер в пятнах крови. В следующей каюте, это была каюта капитана, кровью была испачкана самокойка. Их не предупредили, чтобы они не оказывали сопротивления. Я знаю. А потом я нашел Бейкера и Дель Монта. О, так значит, ты их нашел? Бейкера и Дельмонта. Глаза Ханслета угрюмо смотрели на стакан в его руке. Мне очень хотелось, чтобы на его угрюмом лице появилось хоть какое-нибудь эмоциональное выражение. Должно быть, Дельмонт в последний момент попытался дать сигнал тревоги. Их предупредили, что они делать этого не должны, разве что в случае крайней опасности. Значит, их обнаружили. Он был убит сзади, стамеской трехдюймовой ширины, а потом его затащили в спальную каюту, находящуюся за радиорубкой. Какое-то время спустя туда должно быть зашел Бейкер. На нем была капитанская форма, полагаю, последняя отчаянная попытка переодеться. В руке у него был пистолет, но смотрел он не в ту сторону и пистолет его был направлен не в ту сторону. И он тоже получил стамеску в спину. Ханслет налил себе новую порцию. На этот раз много больше. А Ханслет пил довольно редко. Половину стакана он осушил одним глотком, потом сказал, Но ведь не все ушли назад. Они еще оставили комитет по приему. Очень уж они ловкие и очень опасные. Возможно, классом выше нас или, по меньшей мере, меня. Комитет по приему состоял всего из одного человека, но поскольку тот был твердым орешком, второй оказался бы только лишним. Я знаю, этот, что он убил и Бейкера, и Дальмонта, да и мне второй раз уже так не повезет». Во всяком случае, на этот раз повезло, а это значит, что твоя полоса удачи еще не кончилась. Зато для Бейкера и Дульмонта уже все кончилось. Я знал, что он посчитает меня ответственным за их гибель. Я знал, что и Лондон посчитает меня ответственным за их гибель. Да я и сам так считал. Другой возможности у меня не было. Не было никого другого, кому можно было бы приписать ответственность за их гибель. Ты не думаешь, что дядюшка Артур, начал Ханслет, так к чертям твоего дядюшку Артур! Плевать я на него хотел. Ты думаешь, у меня сейчас хорошо на душе? Я был разозлен. Впервые на лице Ханслета появилось какое-то эмоциональное выражение. От меня никаких эмоций он не ждал и был удивлен. «Я не в связи с этим, я в связи с Нансвиллом, поскольку мы теперь точно знаем, что речь идет о Нансвилле, и знаем также его новое название и новый флаг. Кстати, как он теперь называется?» «Альтофьорд» — под норвежским флагом. «Но это не играет никакой роли». Нет, играет. Мы сообщим дядюшке Артуру, и наши гости застанут нас в машинном отделении с наушниками на ушах. Ты что, с ума сошел? Да, сошел. Да и ты тоже, как ты сам мне сказал. Я сказал, что они придут сюда, если вообще при... Если вообще придут. Да, если вообще придут. Ты только подумай сам. Они могут считать, что я находился на их корабле длительное время и смогу опознать каждого и по имени, и по внешнему виду. В действительности же я не смогу опознать ни одного, а их имена не имеют вообще никакого значения. Но они этого не знают. Видимо, они предполагают, что в настоящий момент я передаю их описание Интерполу, А шансы, что они уже имеются в картотеке Интерпола, приблизительно равны 50 на 50. У них высокий класс. Это не мелкие рыбешки. Некоторые из них наверняка известны международной полиции. Но в этом случае для них все равно было бы слишком поздно. И в этом случае они потерпели бы неудачу. А если они уберут единственного свидетеля, который мог бы показать против них? Я думаю, будет лучше взять свои пистолеты. Нет. Тогда давай исчезнем. Нет. Ты не упрекаешь меня за то, что я пытаюсь найти выход из создавшегося положения? Нет. Вспомни о Бейкере и Дельмонте. С момента, как я узнал о их гибели, я ни на минуту об этом не забывал. — Тебе не обязательно здесь оставаться. Он осторожно отставил свой стакан. Сегодня ночью то было не узнать. За последние десять минут он уже дважды сменил выражение своего лица, и сейчас вид у него был, надо сказать, небодрый. Потом он снова взял в руку свой стакан и ухмыльнулся. — Ты просто... «Не отдаешь отчет своим словам», — сказал он дружелюбно. «И это, наверное, от того, что тебя долго душили, лишив таким образом клеточки головного мозга притока крови. В настоящий момент ты даже не в состоянии бороться с игрушечным медведем. Так кто же позаботится о тебе, если они захотят начать новую игру?»